Глава шестая. Осень шестьсот восемьдесят четвертого года до нашей эры. Ассирия. Провинция Гургум. Город Маркасу. Казалось, небо раскололось на тысячи осколков. От стрел не было спасения. Стоять насмерть, когда не можешь ответить ударом на удар, страшно и не каждому под силу. Особенно, если ты новобранец. Первым не выдержал Нинуя. Прикрываясь щитом, он попятился, бросил товарищей, перекрывавших улицу, стал отступать под навес к ближайшему дому, затем побежал Ноам. Назад! Назад в строй! закричал Шимшон. Стрелы бились о его щит, как тяжёлые градины. Одна запуталась в подшлемнике, две ударились о шлем, самая удачливая чиркнула по шее. Ещё одного беглеца остановил Гиваргис, сбив его с ног. Рявкнул. Следующий познакомится с моим мечом. А потом всё прекратилось. Только из подволь, откуда-то из глубины, из молочного тумана, стал приближаться раскатистый рык. Это с криками приближались сирийцы, защитники Маркасу. Пехотинцы перестроились, заслонились щитами, ощетинились копьями. Так скала встаёт на пути селя, заставляя его прервать свой бег. Загрохотало, зазвенело Заколотилось сердце битвы. Благодаря своему свирепому натиску сирийцы сумели немного оттеснить ассирийскую пехоту, но потом остановились, не в силах пройти дальше. Несколько отвоеванных метров, усеянных десятком трупов защитников города. Почти всем ассирийское копье пробило грудь, одному снесло голову, двое корчились на мощёной улице, пытаясь собрать в кучу свои кишки. Шерицы отделались лёгкими ранениями. Нинуя и Нуам попали в западню. Укрывшись от стрел, они не успели вернуться в строй и теперь сражались в окружении десятков врагов. Нуам вращал мечом с быстротой молнии, полоснул одному из нападавших по шее, так что в лицо ему брызнула чужая кровь, у второго выбил из рук булаву, третьему пробил грудь и тут же раскрылся сам. От смерти спасенную я заслонил товарища щитом и одновременно ударил врага копьём, да так, что едва не оторвал ему правую руку. Шимшон подал сигнал к атаке, и ассирийцы перешли в наступление. Теснее сдвинулись щиты, заработали копьями, как будто нанизали на шампуры куски мяса. Улица шириной в 6 метров, серая брусчатка под ногами и стены из сырцового кирпича. Всё было в крови. Теперь ассирийцы шагали по трупам. Держись, держись, ещё немного, и нас выручат, хрипел Нуам. Он отбил меч, а над ним уже занесли топор. Успел заслониться щитом, а тот вдруг раскололся как орех надвое, с ручкой оторвав пару пальцев. От боли Нуам присел, увидел, как топор снова взлетел над его головой и мысленно попрощался с жизнью, ведь не уйти в сторону, ни защититься не было никакой возможности. Берегись, оттолкнул товарища Нинуя, принимая этот удар на себя. Топор снёс с него шлем, содрал клок волос с головы, залил глаза кровью, оставил без правого уха. Вне себя от боли и ярости Нинуя прыгнул на врага с голыми руками, повалил на землю, вырвал из его рук топор, успел увернуться от двух или трёх копий, откатился и мгновенно поднялся на ноги, чтобы затем рубить людей, как молодые деревцы в лесу. прокладывая себе дорогу. Серийцы, зажатые ассирийской фалангой с одной стороны и раненным медведем с другой, кинулись в расступную, побежали прочь. Это была передышка. Эй, там, пошевеливайтесь! Здесь раненые! Зычно крикнул Шимшон двум санитарам, которые повсюду сопровождали его сотню. Геваргис, остаёшься за старшего. Схожу, посмотрю, как там Варда и доложусь заодно. Идти было недалеко. Временный лазарет развернулся около полуразрушенной стены. Там же Табаш Шур прятал три сотни резерва и оттуда руководил оборудованием своих позиций. Командир Кесира, увидев сотника, встревожился. Шамшон редко приходил на доклад. «Большие потери?» «Обошлось. Раненые, и те легко. Оружие нужно. Половина копий сломаны. Еще одна такая атака — фалангу не выстроим». «Подожди немного. Вот-вот подмога подойдет». Сотник кивнул и пошел в лазарец. Таба Ашур вспомнил о Варде и понял, что привело сюда Сотника, проводил его взглядом, а затем с тревогой посмотрел в сторону ассирийского лагеря. Дождь давно прекратился, туман постепенно рассеивался, но подкрепления по-прежнему не было. Скоро. Скоро подойдут. В Кесири собралось уже с полсотни тяжелораненых. Они лежали под навесом на глиняном полу, перебинтованные, в сознании и без... Стонущие, в бреду или безразличные, как будто уже смирились со смертью. Пока Шамшон искал своего сына, раненные продолжали поступать. Кого-то приносили на руках, кого-то на носилках. Здесь же он увидел Иария, которого укладывали не на пол, а на циновку, с обрубком вместо правой руки. Шамшон поспешил к нему, присел рядом, заговорил: "Как это тебя? Жарко было?" Старый товарищ держался Дрожал. Говорил, стиснув зубы, с трудом превозмогая боль, и силился улыбнуться. «Да, не п-п-п-везло. Потери у меня б-б-б-большие. Считай, вся сотня п-п-п-по легла. Кто здесь, кто там остался? Да Та отдыхай, отдыхай!» Успокоил его Шемшон и двинулся дальше, поманив за собой санитара. Едва отошли от сотника и Арии, заговорили. «Что так?» И правда, вся сотня полегла. Да, они в ловушку попали. Пока держали оборону, часть терийцев обошла их по крышам домов и ударила с тыла. Ясно. Варда, где мой? Как он выживет, если будет на то воля богов? Я провожу тебя к нему. Давай-ка поторопимся, сказал Шимшон, подумав о том, что надо быстрее возвращаться к своим. Он ведь тоже не подумал о том, чтобы обезопасить себя с тыла. Глядишь, и нас обойдут. Только сына увижу и назад. Врак не стал дожидаться его возвращения. Улица, которую перекрывала сотни шмона, имела небольшой уклон к крепостной стене. Защитники города взяли глиняные горшки, наполнили их нефтью, закопатали отверстие и пустили снаряды под горку. Первым заметил опасность Нуам. Это что ещё такое? Геваргис глиняный горшок, разогнавшись, ударился о стену и раскололся как орех, разливая вокруг себя нефть. За ним покатился следующий. Но Ам выскочил из фаланги, остановил его ногой, бережно откатив невредимым в сторону. Но ну, вслед ему уже катилось, наверное, 2 или 3 десятка снарядов. Те из них, что не врезались в стену, бились друг о друга и всё равно орошали улицу нефтью. Заметив, что горячая жидкость подбирается к фаланге, Гиваргис приказал отступить на 20 шагов. Серийцы бросили вперёд легковооружённых воинов, И те поспешно расчистили улицу от осколков, подобрали уцелевшие горшки, затем заняли позиции поближе. Лочников бы сюда, размышлял Гиваргис. Хотя бы десяток. Мы бы и этих бегунгов расстреляли, и нефть сами подожгли бы. Вот была бы потеха. А так они нас быстро с улицы потеснят. Нам оставь оружие и бегом к Табашуру. Понял, что нам надо? Да, командир, ответил новобранец. Шемшон встретил Нуама на обратном пути, когда тот пытался пробиться сквозь охрану к Таба-Аш-Шуру. Выслушав гонца, сотник пошел к командиру сам. «Лочники, говоришь, нужны?» — переспросил тот, наблюдая за окрестностями с единственной захваченной башней крепости. «Что ты видишь, дорогой Шемшон? Посмотри внимательно!» Сотник вышел вперед, прищурился. Туман с восходом солнца спустился к реке. Вдалеке виден был их лагерь, выстроившаяся вдоль вала в несколько рядов тяжелая пехота и лучники. Пространство между крепостью и лагерем контролировалось конницей. Очевидно, чтобы не позволить врагу занять коридор, соединяющий их с основными силами. Чего они ждут? не понял Шимшон. Табашшур, кажется, усмехнулся под шлемом. Стареешь, сотник, стареешь. Глаз уже не тот. Шимшон даже обиделся. Не бойсь, сам какой-то хитрый приказ получил, а ты ж пойди догадайся. Но командир Кисира и не думал над ним шутить. Конницы Это ведь не наша конница. Это кимирийцы, и они отрезали нас от лагеря. Мы в ловушке. За 3 дня до штурма Шурахайдин позвал к себе в шатёр жрецов, беседовал с ними с полуночи до рассвета, вы спрашивал, что сулят звёзды, ждать ли победы, когда стоит идти на стены. Долго сомневался, заставил высказаться каждого, смутил самого дерзкого из них, халдейского жреца из Урука. заверявшего, что ассирийской армии ничего не грозит вопросом, готов ли тот лишиться головы в случае, если штурм потерпит неудачу, халдейского жреца из Урука. Впервые халдеи упоминаются в 778 году до нашей эры в анналах ассирийского царя Ашшурназирпала. Халдейские племена жили на берегу Персидского залива. Халдеи приобрели репутацию жреческих философов и всесветных мудрецов. Они считались основателями звездочётства и астрономии. Урук, древний город-государство шумеров в Южной Месопотамии, на берегу Евфрата, основанный в 3-м тысячелетии до нашей эры. Под конец подозвал прорицателя Белу-Ушазибу, выпроводив всех остальных, и прямо спросил: "На чьей стороне будут боги?" Белу-Ушазибу попал в окружение Синаххериба 5 лет назад. И то, что он за это время, будучи придворным астрологом, сумел не растерять доверие к себе царя, говорило и о его остром уме, и о природной хитрости. На этой должности мало кто задерживался долго. Он был ещё не стар, выглядел моложаво, сильно сутулился, может быть, в силу своего высокого роста и нескладной фигуры. Говорил на распев, всегда осторожничая: "На твоей, мой господин. Однако я тебе стоит набраться терпения". Разве отказавшись от штурма, к которому так долго готовились, ты приблизишь победу? И разве можно одной стрелой убить крылатого шедду? Уклончиво ответил жрец. Ещё через сутки собрался военный совет. Ашур Ахаидин разбирался в людях. Он сумел окружить себя людьми далёкими от придворной лести, но мыслящими, от чего старался не вмешиваться в ход ведения кампании, первый в его жизни. справедливо считая себя человеком в военном деле несведущим, и всё-таки главные решения надлежало принимать только ему. По правую руку от Ашура Хайдина встал Туртан Гульят, по левую Скурбелдан, наместник Харрана. Ближе других к трону находились Набули, наместник Хельпу, Набуашур, сын убитого в Маркасу наместника Рапсарис Юханна, командовавшего конницей, и Идждихаран. под чьим началом находился царский полк, та его часть, что отправилась в поход. Среди прочих здесь были командиры кессиров, конных Эмуку, инженеры, начальник санитарной службы, начальник снабжения и даже два лазутчика со свежими сведениями из осажденного города. Спустя пять часов обсуждения план, суть которого Табааш Шур изложил сотнику Шимшону, был одобрен принцем и приказ о штурме ушел в войска. Сам Ашур-Ахай-Дин тотчас отправился спать. Бессонные ночи он переносил плохо. Весь день потом был вялым, жаловался на головную боль и отсутствие аппетита. Царевич приказал разбудить его, когда Маркасу будет взят. Ожидалось, что к полудню войска ворвутся в город, а к вечеру сопротивление будет подавлено. Ко всему прочему, принц берег себя от лишних переживаний. Все, что он мог, сделал. Осталось довериться богам и ассирийскому оружию. Штурм с южной стороны начался удачно. Ровная, как стол, степь позволила ассирийцам отправить к стенам почти два десятка осадных башен. Ловушки были давно обнаружены, мокрые шкуры защищали дерево от зажигательных стрел, ров засыпан. И пехота так уверенно, так быстро продвигалась вместе с башнями вперёд, что Скур Белдан, командовавший на этом участке, стал вообще сомневаться в целесообразности всего того хитрого плана. который был принят на военном совете. Единственное, что смущало спокойствие защитников города. Военачальник не мог списать это даже на сильный туман, скрывавший войска от сирийцев. Это сработало бы в самом начале. Но когда пехота подошла к стенам на расстоянии выстрела из лука, осадные башни не заметить было уже нельзя. Но Маркас словно чего-то ждал, как будто хотел просить пощады. Деревянные башни одна за другой приклеивались к городским стенам, перебрасывали перекидные мостики, бросали в бой передовые отряды. А наверх, по лестницам внутри башен, поднимались все новые и новые воины. Четыре тысячи солдат, два полных кессира. И вдруг Скур Белдан услышал горн. Это был сигнал тревоги, сигнал отхода. Играл кто-то из его горнистов, находившихся на передовой. Наместник Харанна немедленно отправил к стенам двух своих младших офицеров, чтобы они выяснили причину паники. Через некоторое время до него донёсся запах гари. Затем он понял, что его армия бежит, оставив в башне раненых, бросая оружие. Позже всё выяснилось. Стены были вымозаны нефтью, и она вспыхнула, стоило атакующим перебраться сюда сосадных башен. Сирийские лучники стреляли горящими стрелами сверху с крепостных башен. куда ни возможно было пробиться. У скор белдана погиб каждый пятый. Половина пала от стрел, остальные либо в огне, либо упав со стен при попытке спастись. На восточном участке войсками командовал Набули, наместник Хэлпу. Изрезанный многочисленными оврагами рельеф не позволял использовать ни тараны, ни осадные башни. Зато даже в ясную погоду можно было подобраться к стенам почти вплотную без ущерба для себя. Два кисира двинулись на штурм из здесь. Пехотинцы, снаряжённые пятью десятками штурмовых лестниц, дошли до города, полезли на стены, завязали бой. Отступали, возвращались, бились снова, снова отступали, возвращались, бились и бились. Всё это время на Були сидел перед своим шатром на золочёном троне, расправляясь с молодым барашком, приготовленным его поваром. Гел наместник жадно, отрывая руками крупные куски мяса, запивал их вином, с полным ртом разговаривая с командиром отряда колесниц, находившихся в его резерве. Барса, ну что же ты не угощаешься? Давно я такого нежного мяса не ел. Спокойный молодой, уверенный в себе офицер с глазами гепарда, стоявший на почтitelном удалении от сановника, со снисходительной улыбкой небрежно поклонился. Я стараюсь не есть перед боем. Боем? А каком бое ты говоришь, Басра? Если ты хотел боя, тебе надо было проситься к Гульяту. Судя по грохоту инженера, на этот раз не ошиблись. Тогда, может быть, хоть вина попробуешь. Ты не поверишь, у кого я его покупаю. Пей, пей. Басра, у которого пересохло в горле, на этот раз не стал отказываться. Вино ему понравилось, и он заинтересовался. Так чьё это, говоришь, вино? Дочери простого сотника из царского полка. Завод её диала. Таких женщин поискать не сыщешь. Она уже и коשור дур по ней подбирается. Скоро это вино будут подавать к царскому столу. Хорошенькое. Вино получше, рассмеялся Набули. Здоровый что мужик. Ростом с тебя, наверное. Да и лицом не вышло. Но ей этого и не надо. Захочет сама себе мужа выберет, когда станет богата, как царица. Стража привела к наместнику пленного сирийца, захваченного на стенах, бросила на колени перед ассирийским сановником. Набули изменился в лице. Через лоб над переносицей легла глубокая морщина, глаза сузились до щелки, нижняя губа отвисла и задрожала, хотя гнева в голосе слышно не было. «Ты будешь отвечать на мои вопросы? Или мне приказать содрать с тебя кожу?» Пленник струсил, стал вымаливать себе жизнь, обещал обо всем рассказать, о чем не спросят. Но когда начался допрос, оказалось, что он простой кузнец, который встал на стены, чтобы защищать свой город. Впрочем, промучившись с ним почти час, Набу Ли так и добился кое-какой пользы. Из длинной, бессвязной речи пленника стало ясно, что о штурме в Маркас узнали накануне, но настроение у всех приподнятое от того, что предводитель мятежников объявил на площади, будто к ним идет помощь. Наместник посмотрел на Басру. «Отправь надежного человека к Гульяту!» А лучше всего, езжай к нему сам. Думаю, то, что мы узнали, важно. Пусть Гулияд примет меры. Может, стоит разослать дозоры или взять еще кого-нибудь из пленных, чтобы и понять, о чем идет речь. Бас распорить не стал. Низко поклонился и отправился к своей колеснице. Начальник стражи спросил, что делать с кузнецом. На були зябко поежился. Как же сегодня прохладно. Нагрейте мне воды, да побольше. Хочу согреться. Два котла. Один для нашего кузнеца, моего гостя. Я вижу, что он тоже дрожит. Мне согреться, ему свариться. Вдвоём нам не будет скучно. С севера на штурм были брошены лёгкая пехота и лучники. Отряды снабдили лестницами и тремя таранами. Тылы наступающих здесь прикрывала конница. Северные ворота по расчётам Гульета должны были пасть в первую очередь. Оттого он и держал здесь эмуку под командованием Юханны, чтобы вовремя ворваться в город. Приказы войскам, шедшим на стены, отдавал Набу-Ашшур, сын наместника Маркасу, коренастый молодой человек с квадратной головой, выпуклыми надбровными дугами, крупным носом и массивной челюстью. Военачальник не торопился, затянул с началом приступа, отправил в бой лишь часть сил, берёг людей, осторожничал. Но стоило сотне сирийцев закрепиться на одном из участков стены, как он сам повёл за собой резервы и сумела владеть двумя крепостными башнями. С захваченных позиций Набу-Ашшур уже мог атаковать ближайшие к нему северные ворота. Однако, чтобы отбить их, надо было спуститься со стен в город, в самое пекло. Взяли передышку, заслали разведчиков, чтобы выяснить, какими силами располагают защитники. Выяснилось, всего-то пара сотен воинов. Набо асшур отобрал из отряда два десятка храбрецов, построил их на стене в одну шеренгу, подошёл к каждому, заглянул в лицо. Потом глухо сказал: "А вашим подвиги будут слагать песни. Умереть с честью не страшно. Давайте накажем этих ублюдков. Первому, кто ворвётся в привратную башню, подарю своего коня. Пошли в бой". Набо асшур сражался с мечом в первых рядах, убил пятерых. с десяток ранил, вспорол живот снизу до верху в вражском сотнике, размазжил щитом череп сирийцу, поспешившему на помощь к своему командиру. И вдруг в одно мгновение остался без кисти правой руки, отрубленной чьим-то топором. Набуашшур отшатнулся, глаза вспыхнули от гнева, левая рука отбросила в сторону щит, вырвала из мёртвого тела ассирийское копье, ударила им обидчика. Копье пробило сирийца насквозь. на половину своей длины, выйдя со спины. Защитники Маркасу дрогнули, стали спасаться бегством. Через четверть часа привратная башня была захвачена. Сверху, со стен подоспело подкрепление. Ворота распахнулись, и Йохан набросил в бой свою конницу. Ассирийцы издали радостный крик, эхом прокатившийся над степью. Но в тот момент, когда ассирийская конница полетела к захваченным воротам, С тыла по войскам Набу Ашура ударили кеммерийцы. Прервать сон Ашура Хайддина осмелился Гульяд. Принцу было достаточно одного взгляда на лицо своего Туртана, чтобы понять, насколько плохую весть он принес. «Почему?» «Ошиблись инженеры?» — глухо спросил Ашура Хайддин, приоткрыв один глаз. «Нет, мой господин», — смиренно поклонился Гульяд. Царевич поднялся. Свесил босые ноги сложа и глядя в пол, обречённо произнёс: "Неужели боги отвернулись от нас? Рассказывай всё как есть". И как ни тяжело было Туртану говорить, он подробно и обстоятельно поведал принцу о том, что произошло, и каковы последствия сегодняшнего штурма. Кемирицы ударились с севера конницей, десятитысячным отрядом. Сначала они смели войска под командованием Набу-Ашшура, А затем сильно потрепали основные силы ассирийцев, не позволив им войти в город через образовавшийся пролом. Кисир Таба Ашшура оказался запертым между кочевниками с одной стороны и защитниками Маркасу с другой. Что с Набо Ашуром? Он жив? С тревогой спросила Шура Хайдин. За этот месяц сын наместника Маркасу стал ему дорог. Надеясь приободрить юношу, на глазах у которого толпа разорвала отца и мать, Царевич был с ним ласков и обходителен. Сам Набоашур спасся чудом и с того дня ходил чернее дождевой тучи. Принц стал брать его с собой на охоту. Вместе они объезжали на лошадях позиция сирийцев, нередко ужинали за одним столом. «Он удерживает небольшой участок северной стены. С ним две сотни воинов!» — доложил Туртан. «К нему сейчас не пробиться, но если мой господин пожелает...» Принц упрямо покачал головой. Положение было слишком серьезным, чтобы ради его любимца опрометчиво бросать в бой последние резервы. «Что с конницей Юханны? Ты ничего не сказал о ней!» Гульяд, который надеялся уйти от этой части разговора, чтобы окончательно не разгневать Ашура Хайдина, тяжело вздохнув, закончил доклад. «Набо Ашур захватил северные ворота. Юханна уже собирался войти в город, когда вынужден был развернуться и принять бой с кемерийцами. Наша конница почти вся уничтожена». Голиат испытывал вину за произошедшее и от того покорно склонил голову. Ещё одна причина, по которой он чувствовал себя неуверенно, было донесение, что доставил ему Барса незадолго до катастрофы. Тортан не придал ему значения. Он посчитал, что слухи о помощи защитникам Маркасу ложные, и ошибся. К его удивлению, Ашурахайддин воспринял последние слова спокойно. Сейчас принца мучило совсем другое. Все многочисленные донесения разведчиков, полученные накануне похода, убеждали его в том, что кимирийцы не будут вступать в войну против Ассирии. Кимирийцы, кимирийцы, размышлял он вслух. Чтобы подавить этот мятеж, нам придётся переманить их на свою сторону.